Тем не менее, я понимал, что этими истинами, извлеченными ясным взором разума, непосредственно из действительности, не должно пренебрегать, потому что они могли бы огранить, хотя и не таким чистым веществом, но все же веществом, проникнутым духом, впечатления, сообщенные нам вневременной эссенцией, общее ощущением прошлого и настоящего. но слишком редки, чтобы произведение искусства могло быть составлено лишь из них. Я чувствовал, как они толпами бегут ко мне, готовые к делу, истины, относящиеся к страстям, характерам, нравам. Это понимание принесло мне радость. Однако мне вспомнилось, что только одно из них я открыл в страдании, когда... Все остальные в довольно посредственных удовольствиях. Каждый из тех, кто причиняет страдания, может быть причислен нами к разряду божеств. Они лишь священный отцвет и последняя ступень на пути к небесам. Так что, созерцая божественность, идею, наше страдание тотчас меняется радостью. Искусство жизни заключено в служении тем, кто причинил нам боль, служение им как ступеням, позволяющим приблизиться к их божественной сущности и радостно населить свою жизнь божествами. И тогда меня осенило новое озарение, хотя, конечно, не такое лучистое, как только что показавшее, что произведение искусства... Единственное средство обрести утраченное время. Я понял, что материал для литературного произведения содержится в моей прошедшей жизни. Я понял, что собирал его в легкомысленных удовольствиях, в лени, в нежности и скорби, что я запасся им, догадываясь о его предназначении, не более... Равно о том, что его достанет до этих дней, чем семя, запасшие питательные вещества, которые вскормят растения. Подобно семени я умру, едва пробьется росток. И я понял, что, и не подозревая о том, жил для него... даже тогда, когда думал, что в моей жизни навряд ли состоятся когда-нибудь книги, которые я хотел написать и из-за которых некогда усаживался за стол и не находил темы. Так что вся моя жизнь, вплоть до этого дня, проходила под знаком призвания, и вместе с тем в какой-то мере это было не так. В том смысле, что литература не играла в моей жизни никакой роли. Но жизнь, воспоминания о ее печалях и радостях образовали запас, схожий с чем-то эндоспермным в завязи растения, из которого последнее черпает питание, чтобы превратиться в семя, и по которой никак еще не скажешь, что в ней развивается эмбрион растения, тогда как он стал уже средоточием биохимических и дыхательных процессов, скрытых, но очень активных. Так что вся моя жизнь зависела от того, что приведет к ее вызреванию. И тот, кто напитается ею, так и не узнает, Как неизвестно тем, кто поглощает питательные семена, что насыщенные содержанием вещества были созданы для питания, сперва напитав семя и приведя к его созреванию. В такой области одни и те же сопоставления оказываются ложными, если из них исходить, и истинными, если к ним прийти в конечном итоге. Литератор завидует живописцу. Ему тоже хотелось бы делать эскизы, наброски. Но если он пойдет на это, он пропал. Когда он пишет, каждый жест его персонажей, будь то тик или акцент, поставляет вдохновению память. А под одним именем вымышленного персонажа кроются чуть ли не шестьдесят реальных. Один запечатлелся из-за гримасы, второй из-за монокля, третий из-за гневливости, четвертый из-за властного движения руки и так далее.